Глава четырнадцатая. Допрос. Тайлерис. Когда я вынес Кристину в коридор, то застал неожиданную сцену. Даниэль стоял в сторонке с пунцовым лицом, держа в руках мой парадный мундир, а Кея плотным кольцом обступили гвардейцы. «Как ты открыл эту дверь?» Страшина посмотрела на меня, как на привидение, и кинулся осматривать дверной проем. «Что они курили в мое отсутствие?» И осторожно передал родное сокровище в руки Даниэля и быстро накинул на себя парадный мундир. Половина шеи тут же оказалась скрытой под высоким воротником, и я кивнул другу с огромной благодарностью. Теперь можно спокойно отправляться на допрос к императору. Но командир гвардейцев, похоже, не только обкурился, но и выпил что-то сильнодействующее. Оторвавшись от входа в обеденный зал, он подскочил к крестине и принялся буравить ее взглядом так пристально, что мой котенок смутился – Обхватил Даниэля за шею и уткнулся в него лицом. На лице старшины проступила озадаченность. А затем этот ненормальный подошел ко мне вплотную, прошептал «Тайлерес» и погладил меня по щеке. Разгон от счастливого кота до разъяренного тигра занял у меня доли секунды, и никто не успел даже пикнуть, как я со всей силы впечатал этого маньяка в стену, едва не проломив ему голову. Кристина Подарив мне напоследок сладкий поцелуй, Тайлерис подхватил меня на руки и понес на выход, а я пригрелась в его сильных теплых руках. От двери почему-то исходило мягкое ровное свечение, но Тай его либо не видел, либо счел это явление нормальным и даже не удивился. Оно погасло, едва оборотень взялся за дверную ручку. А в коридоре творилось что-то совсем странное. Даниэль застыл красивой статуей в состоянии тихого бешенства. В руках он сжимал алый мужской пиджак с погонами и позолотой. Его глаза метали молнии, а лицо было покрыто багровыми пятнами. Пятеро эльфов в красных мундирах обступили Кея со всех сторон, но стоило нам с выйти из обеденного зала, как они тут же приключили все внимание на нас. Самый старший из них неожиданно заинтересовался дверью. Спросив что-то у немого Тая, он подскочил к дверному проему и с лихорадочно блестящими глазами принялся его изучать открывая и закрывая дверь и проводя рукой по тому месту, где мог бы быть врезан замок. Надо будет потом спросить Кея, есть ли в этом мире наркоманы. Если да, то этот тип явно один из них. Тайлерис осторожно передал меня в руки Даниэля и быстро надел красивый мундир, переданный ему данным. Я в очередной раз восхитилась, какой этот оборотень все-таки красавчик. Попутно отмечая, что Даниэль, сжимая меня в объятиях, потихоньку успокаивается – Цвет его лица стал почти нормальным, дыхание выровнялось, сердцебиение тоже. Закончив свои дверные исследования, неадекватный эльф ренулся ко мне и застыл, как вкопанный, буравив взглядом фиолетовых глаз с расширенными зрачками. Точно наркоман. Вот что скажите на милость, ему от меня надо. Не зная, как на это реагировать, я совершенно растерялась, обхватила Даниэля за шею и уткнулась носом ему куда-то за ухо. Пока я млела от приятного запаха моего нового эльфийского мужа, Тайлерис почему-то набросился на наркоманского эльфа и, схватив его сзади за шею, сильно ударил об стену. Я услышала лишь глухой шмяк и дикий хохот кея который доносился уже с конца коридора. Судя по звукам, которые издавал кот, он умирал от смеха и жить ему оставалось недолго». Гвардейцы молниеносно обнажили мечи и направили их на Тая, но испугаться за него я не успела. Издав глухой стон, в котором смешались боль, досада и разочарование, их командир извиняющимся тоном что-то сказал оборотню. И тот сразу его отпустил, кинув бешеную молнию во взгляде на рыдающего в истерике кота. Теперь уже лица гвардейцев стали пунцовыми, и потому как они посмотрели на Кея, было ясно, что они хотят добить это животное. Но в итоге солдаты быстро вложили мечи в ножны, выстроились в ряд, и их командир, морщась от боли, взмахнул рукой. Его перстень с зеленым камнем ярко сверкнул, и в стене напротив нас заискрился сутканный из тумана портал в виде арки. Даниэль что-то сказал Таю, тот опустил руку в карман и достал оттуда сложенный в четверо желтовато-серый лист бумаги. Тайлерис коротко кивнул другу, потом подарил мне взгляд полный обожания и очень милую улыбку, после чего спокойно скрылся в портале, войдя в сверкающий туман вслед за командиром гвардейцев. Тайлерис Даниэль попросил меня передать письмо его отцу, но в комнате для допросов, куда меня доставили гвардейцы, находились лишь главный дознаватель и император. Обычно тентуриан предпочитал ходить с распущенными волосами, но сейчас его длинные черные пряди были забраны в аккуратный хвост на затылке, и такая прическа даже придавала ему солидности. Встретишь случайно на улице такого милого юношу, лет 18 на вид, и ни за что не догадаешься, что перед тобой владыка Южной Империи из клана Золотых Драконов. «Вас только за смертью посылать!» Император гневно сверкнул глазами на мое сопровождение и отпустил гвардейцев кивком головы. «Приступайте!» Дал он отмашку дознавателю, а сам царственно уселся на красивый резной стул с подлокотниками и бордовой бархатной обивкой и приготовился слушать. Не дожидаясь приглашения, я опустился на приготовленный для меня табурет и положил левую ладонь на стеклянный шар, стоявший рядом на подставке. Этот магический детектор лжи мгновенно вспыхнул, озарившись желтым светом. В случае его покраснения сразу становилось ясно, что допрашиваемый лжёт. А обмануть это устройство было невозможно. «Тайлерис Донован», – одобрительно посмотрел на меня дознаватель, – я кивнул. «Разведчик шестого, самого высшего уровня в отставке. Ныне помощник Легарда в Ореньонском гарнизоне. На границе с Северной империей. Надеюсь, во время пыток вам были повреждены лишь голосовые связки, а не память». Я снова кивнул. «Для ответов вам предоставляются бумага и карандаш» объявил дознаватель, выкладывая эти предметы на стол по правую руку от меня. Я взял карандаш и замер в ожидании следующего вопроса, молясь, чтобы он не был связан с женой. Но, к счастью, все, что интересовало императора, это сведения о том, как его брат-близнец влил магию ключа в свое тело. Я не понимал, зачем меня спрашивают об этом, ведь то, что я знал, я и так изложил в последнем докладе. И в тот раз к моим данным отнеслись, мягко говоря, скептически сочтя их бредом в результате посттравматического шока. Что же изменилось с тех пор? Что случилось, что мне наконец-то поверили? «Живые существа не могут принять в себя магию ключа. Она смертельна», – резонно отметил император, бурявя меня взглядом. «И как мой братец смог такое провернуть?» «Он умер», – написал я на листе.